Глава четвертая. В просторном холле имения Атерна нынче собралось весьма шумное собрание. Тасим разослал официальные приглашения практически всем родам Махи, даже самым малочисленным. Точно такое же получила и Астра, как новая глава Персус. А потому в поместье попросту не нашлось другого помещения, способного вместить всех, кто прибыл на зов древнейшей семьи из Девушка еще не привыкла к своей новой роли, и поэтому немного тушевалась в обществе крайне солидных высокородных дам и господ. Ей было нелегко держаться со всеми ними на одном уровне, но ей на помощь неизменно приходила Луана. Она в последние дни не отходила от дочери ни на шаг. И юная домина была благодарна своей матери за поддержку. По крайней мере, рядом с ней рыжеволосая аристократка не чувствовала себя слепым щенком, брошенным на середину бурной реки. Как вскоре выяснилось, поводом для этого собрания оказался весьма острый вопрос. Можно даже сказать, что для большинства высокородных он оставался глубоко личным. А все дело в том, что император Иилий, пренебрег правами и свободами одного из членов семьи Атерна, силой принудив его отправиться в столицу. И этот факт не подвергался сомнению, поскольку среди присутствующих нашлось множество свидетелей, на глазах у которых это все и происходило. Никто не посмеет отрицать, что высокородные такое посягательство на свои свободы восприняли очень болезненно. Пусть это пока не коснулось непосредственно их, но кто знает, что взбредет в голову правителю завтра. Очень часто звучало во время обсуждения имя Данмара, вот только Астра долгое время не могла понять, при чем тут вообще он. Однако, когда глава рода Имаго прямым текстом называл юношу Дамина Матерна, девушка начала делать первые робкие предположения. Робки, поскольку вероятность того, что Таасим принял в семью своего заклятого врага, казалась прямо-таки исчезающе малой. «Мама, почему все говорят о Данмаре, как о члене рода Атерна?» — шепотом спросила она у Луаны. «Потому что он взял в жены Араю Атерна и получил ее фамилию, дочь». Так же тихо поведала ей женщина. Я понимаю, что ты последнее время была слишком сильно занята тренировками, но ты теперь глава нашего рода, и ты просто обязана больше внимания уделять происходящему в Махе. Я... Да, конечно, я понимаю. Слегка заторможенно отозвалась Рыжеволосая, а потом встрепенулась. — Он что сделал? На их пару тут же покосились некоторые вельможи. однако. Осуждения в их взглядах не было. Скорее в них сквозило понимание пополам с одобрением, ведь они восприняли эту реплику насчет императора. И сами не могли поверить в подобную наглость. — Держи себя в руках! — шикнула на дочь Луана. — Привыкай к тому, что ты должна сохранять хладнокровие всегда и везде. Тебе ясно? — Да, мама, но... — Данмар? — Женился? — Как же так? потерянно пробормотала аристократка. «Он никогда ничего не говорил об этом? Перестань грезить об этом мальчишке!» — сурово приказала леди Персус. «Выкинь его из головы, ведь он нам больше не нужен!» И Астра была бы рада прислушаться к этому, без сомнения, полезному совету. Но в груди все равно поселилась противная сосущая пустота. Такая холодная, щемящая, и подавляюще гнетущее. Нечто подобное она ощутила, когда умер отец. Вот только постигшую его смерть тяжело было назвать осознанным выбором. А вот Данмар свое решение принял самостоятельно. И теперь девушка не могла избавиться от чувства, что этим он ее предал. Возмутительное пренебрежение законами империи. И кто его допустил? Тот, кто обязан быть их основным гарантом!» Рыжеволосая аристократка помотала головой, прогоняя непрошенные скорбные мысли, и попыталась сосредоточиться на том, что вещал Таасим. Луана права, теперь она глава рода, и ее прямая обязанность больше уделять внимание событиям семьи, даже если они на первый взгляд ее не касаются. «Аданмаря?» Она подумает после. «Я направил ноту протеста Илью II с требованием вернуть члена моего рода», продолжал пылко рассказывать молодой лидер Атерна, забравшись на ступеньки широкой лестницы, как на сцену. И «Я готов был к любому ответу, но только не к такому. Вдумайтесь, мне пришло письмо, в котором сказано, что представители моей семьи не пребывали в Агат». Что это, если не издевательство? Я считаю, что его сиятельство сильно перегнул палку, подал голос Нис Эстуан, и остальные аристократы поддержали его согласным гулом. Он своими действиями показал, что привилегии нашего сословия не значат ровным счетом ничего, что в любой момент он может их отнять, не заведя любого высокородного до ранга обычного плебея. «Вот именно, Дамин!» — горячо воскликнул Тасим. «Какие бы тайны не хранил наш род, это наши тайны. И если мы не желаем делиться ими, то у нас есть на это причины. Однако Иилий совсем уже потерял разум, распосчитал, что сможет выбить их силой. А потому мы должны сплотиться и дать ему ответ. Подождите, Дамин!» Со своего места вскочил закрыт и матирас занявший пост убитого Данмаром Мерока. И несмотря на то, что он, можно сказать, был обязан мальчишке своим положением, мужчина не выглядел особо стремящимся оказать незаконно плененному юноше помощь. Что мы можем сделать, супротив императора? В одном только махе насчитывается почти три полных легиона шавок. Это пятнадцать тысяч мечей, готовых выполнять любые приказы Илия. Я думаю, никто из нас не забыл, какими событиями закончилась эпоха кланов. По одному слову императора эти мясники будут убивать всякого, невзирая на пол и возраст. Домин закрыт. Насмешливо всплеснул руками Атерна, пытаясь перетянуть общественное мнение на свою сторону. Неужели вы испугались рычания каких-то вшивых псов? «Один лишь мой род способен выставить не меньше трех тысяч вышкаленных воинов, которые будут обучены и экипированы значительно лучше, нежели недоучки из народных легионов». «Оставьте эти манипуляции, Дамин». Не пошел у него на поводу и Матирос. «Не все семьи столь могущественны, как ваша. К тому же я прожил побольше вашего и неоднократно участвовал в приграничных стычках с султанатом». Я видел этих псов в деле. Так что, можете мне поверить, свои невеликие боевые навыки они с лихвой компенсируют слаженностью и железной дисциплиной. Оно и неудивительно, — не остался в долгу Тасим. Ярмарочные циркачи учат своих собак не только ходить на задних лапах, но и танцевать. Однако сплесать алиманду еще ни одной из них не получилось. Это пустой спор. Отмахнулся от возражений аристократ. «Чего вы пытаетесь добиться, Дамин? Хотите убедить всех, что шавки не опасны? Так я сразу могу сказать, что это не так!» Собрание согласно закивало, поддерживая закрыто. Гарнизон Махи действительно имел внушающие ресурсы и мог доставить немало проблем. Никто не сомневался, что объединенная армия родов Сомнет людей и Илья в прямом столкновении. Но какова будет цена такой победы? И что потом противопоставят победители другим силам правителя, которые тот неизменно приведет к стенам города? «Я вынужден согласиться с Дамином и Матирос», вставил слово старик Фортом. «Пытаться разрешить ситуацию силой — это слишком импульсивно», и нерационально. Мы просто утопим свой город в крови и только ослабим собственные позиции, если трон Исхироса отправит свою армию к нашим воротам. Действовать нужно путем дипломатии, а не путем стали. «Я же сказал, что император не желает идти на диалог», — эмоционально отозвался Таасим. «Он просто прибегает к гнусной лжи» ставя под сомнение показания множества свидетелей. Я был вынужден искать иные методы воздействия на него, но мне уже ничего другого не остается. А теперь поставьте себя на мое место, Домин гровен. Как бы вы поступили? Разве не желали бы любыми способами пресечь поползновение в адрес своей семьи? Мне сложно сказать, какие действия бы я предпринял. И все же, упрямо, настоял на своем старик. Я остаюсь при своем мнении. Открытая конфронтация ⁇ есть путь к поражению. Остальные аристократы, хотя и не спешили, открыто выражать согласие с речами и Матирас, и Фортом. Но и становиться на сторону Атерна желающих тоже пока не находилось. Слишком уж поспешным и необдуманным выглядело то, к чему их подталкивал Таосим. В воздухе, конечно же, так и витало жгучее стремление поставить взорвавшегося государя на место. Вот только предложить достойное решение, пока никто так и не сумел. И в самый разгар жаркого обсуждения, когда большинство высокородных уже уверились, что юная Терна не сумеет снискать полного понимания у высшего света, судьба преподнесла всем огромный сюрприз. Двери поместья с грохотом распахнулись, впуская в холл свет закатного солнца и душный воздух жаркого вечера. Люди заинтересованно обернулись на шум и затихли, встречая новых действующих лиц. Астран тоже оглянулась вместе со всеми и обомлела, не в силах поверить тому, что увидела. На пороге поместья стоял Данмар. Юноша выглядел так, словно выбрался из могилы. Весь грязный, покрытый бурой засохшей коркой и облаченный в какие-то жалкие лохмотья, в которых только очень наметанный взгляд, смог бы узнать некогда дорогое одеяние. Лицо его выглядело сильно похудевшим, напоминая обтянутый кожей череп мумии. И только сияющие, непреодолимой волей темные глаза остались все такими же пронзительными и смелыми. Он медленно оглядел каждого из присутствующих, и не все гордые аристократы смогли выдержать его тяжелый и требовательный взгляд. Немая сцена затягивалась, и ошарашенные гости поместья, тоже узнавшие парня, никак не могли решиться нарушить молчание. В абсолютной тишине, Данмар сделал первый шаг и едва не рухнул, но его тут же подхватила под руку массивная, закутанная в плащ фигура, возвышающаяся чуть позади мальчишки. Сперва Астра подумала, что это верный великан Астал, прибыл со своим господином. Однако она слишком много провела поединков с этим Громилой, чтобы успеть до мельчайших подробностей запомнить, как именно он двигается. Конкретно этот, таинственный визитер, на уровне подсознания внушал девушке трепет и опасение. И она с уверенностью могла сказать, что это не стальной. Под шумные вздохи и тихие восклицания Данмар продолжил свой путь. И пока он двигался между рядов аристократов, они смогли в подробностях рассмотреть юношу. Ближайшие к нему высокородные брезгливо скривили лица, когда им в нос ударила гнилостная вонь и запах давно немытого тела. Но сам мальчишка, казалось, нисколько не переживает из-за своего непотребного внешнего вида. Он шел, хоть и медленно, прихрамывая и подволакивая ноги, но с высоко поднятой головой. Все, устремленные в его сторону взгляды, он встречал прямо и гордо, без робости и стеснения. Данмар прошел совсем рядом с Астрой, направляясь к Таосиму. И девушка не удержалась от жалостливого восклицания, когда увидела спину своего друга. Ей вдруг стало ясно, от чего морщились остальные. В широкой прорехе изодранного наряда воздушника проглядывало нечто такое, что совсем не походило на нормальную кожу. Вздувшаяся и бугрящаяся от сочащихся гноем рубцов, поверхность спины выглядела не просто ужасно. Она в равной степени вызывала отвращение и недоумение. Как с такими ранами подросток вообще может ходить и не заливаться слезами от боли при каждом неверном движении? Видимо, другие аристократы думали схожим образом. А потому... В их жестах и взглядах все больше читалось уважение и восхищение стойкостью молодого Атерна. А юноша тем временем доковылял до лестницы, где стоял Таасим, и принялся с утробным рычанием штурмовать ступени, ни у кого не прося помощи. Наконец Данмар забрался повыше, чтобы его мог увидеть каждый из пришедших на собрание аристократов и развернулся лицом к публике. «Простите за мой внешний вид», — хрипло произнес он. «Но, думаю, вы не станете меня осуждать, когда узнаете, что мне довелось пережить». Мальчишка посмотрел на своего таинственного спутника в глухом балахоне, и тот, без лишних понуканий, в пару движений разорвал остатки одежды на бывшем узнике императора. Собрание. В очередной раз ахнула, увидев страшные увечья на истощенном теле парня. И рассерженно загомонила, обсуждая сию неприглядную картину. Астра и сама ошарашенно глядела на искалеченные от кончиков пальцев и до самых плеч руки Данмара. И никак не могла поверить в то, что кто-то способен сделать такое с аристократом. Перекрученные и переломанные конечности подростка теперь походили на ветви больного дерева. А многочисленные шрамы и ожоги, густо покрывающие кожу, переплетались между собой, образуя отвратительные в своей причудливости узоры. И слезы сами по себе начинали наворачиваться на глаза при виде того, во что превратился этот некогда прекрасный молодой воин». «Полюбуйтесь, жители Махи!» — провозгласил мальчишка, ни капли не стыдясь своей ноготы. «Вот какую цену я заплатил за свои знания! Вот что сделал со мной Илий, возжелавший отнять у меня их!» «Ужасно! Это неправильно! Как он только терпит это! Нужно позвать целителя!» Выкрики неслись один за другим из разных частей холла. Смотреть на Данмара было попросту больно. И Астра тоже хотела вставить реплику, показывая, что она отнюдь равнодушна к этому зрелищу. Однако Луана сильно пихнула ее локтем в бок, побуждая к молчанию. А потому девушке пришлось поспешно прикусить язык. И именно в такие моменты у юной Персус возникали серьезные сомнения насчет того, кто на самом деле является главой их рода император жестоко истязал меня продолжил вещать Донмар. но как вы понимаете не за преступление он приказал подвергнуть меня пыткам чтобы я выдал ему секрет красных молний которые научился творить скажу без утайки что эти несколько себмиц были самыми жуткими в моей жизни, но все же я сумел их пережить. Мне удалось бежать, отправив в небесные чертоги не только палача, но и одного зрящего, который присутствовал на допросе. Однако для меня ничего еще не закончилось. Или придет за мной. Он ясно дал понять, что не отступится от своей цели. Почему ты не раскрыл свой секрет, Данмар? С каким-то плохо скрытым напряжением осведомился закрытый Матирос не сводя с мальчишки хмурого взгляда. «Потому что он опасен, Дамин», — без лишних икивоков поведал юнец. «Воздушники слишком долго находились в положении слабых и ненужных обществу владеющих. Заполучив такие знания, они принесут одну лишь беду». «И все?» — недоверчиво приподнял бровь аристократ. Тобой двигало только это?» «А разве этого недостаточно?» — в тон ему ответил Данмар. «Кто может в здравом уме желать встать у истоков кровавых междоусобиц?» «Удивительно, но до твоего прихода Дамин-Таосим именно это нам и предлагал. Почтенный глава моего дома не мог подталкивать вас к этому», — грозно сверкнул глазами Акалит. «Уверен, вы неверно восприняли его посылы». «Он намеревался втянуть нас в войну против правителя Исхироса. Выкрикнул кто-то из другого конца холла. «Я хотел объединить вас, чтобы суметь отстоять нашу общую свободу!» Тут же отреагировал на обвинение глава Атерна. «Чтобы никакой человек в государстве, будь то наместник, военачальник или даже сам император, Не смел плевать на наше сословие. «Вот видите?» Снова обратил на себя внимание беглый пленник. «Все не так просто, как вам показалось. Я не стану спорить, что война ужасна, и никогда не буду считать ее наилучшим выходом. Однако посмотрите, что происходит с теми, кто пытается договориться с безумцем, одержимым манией превосходства. Вот он я, перед вами!» Чудом выживший пример того, что Или слишком сильно уверовал в свою непогрешимость? И что же ты собираешься теперь делать? Поинтересовался и Матирас. Нет, жители Махи, покачал головой Данмар. Это я хотел спросить у вас. Что вы будете делать, когда его сиятельство решит, что у вас есть нечто такое, что нужно ему? Как вы будете защищать свой дом? когда белоголовые оксиларии начнут ломиться в двери ваших поместий. Как попытаетесь помешать солдатам империи упечь ваших родственников в пыточной застенке? Закрыт попытался было что-то возразить. Однако мальчишка ожег его тяжелым взглядом, и аристократ, скрипя зубами, предпочел смолчать. «Мир меняется, почтенные гости», — провозгласил Данмар и мы должны либо безропотно подстроиться под него, либо объединиться и отстоять старый уклад. Или второй солнечный решил пойти по стопам своего деда и пренебречь мнением аристократии. И теперь от вас зависит, стерпите ли вы этот плевок в лицо или ответите. Мальчишка сделал небольшую паузу, цепко следя за каждым движением собравшихся зрителей. Я спрошу каждого из вас, готовы ли вы биться, сталью и кровью отстаивая права, которые безумный правитель пытается у вас отнять? Война, положившая конец эпохи кланов, показала, что Исхирус боится соперничества. А потому венценосный род приложил все усилия, чтобы разобщить нас. А ведь именно в единстве сокрыта наша величайшая сила. Так каков же будет ваш ответ? Собрание притихло, погружаясь в напряженное размышление. Мальчишка задавал очень непростые вопросы, которые нельзя было решать, поддавшись эмоциям. Но, черт подери, как можно продолжать считать себя аристократом, оставаясь в стороне, когда происходят такие события?